Глава двадцать Эх, из раза в раз я говорю себе, что не буду использовать ускорение времени в убежище, но в итоге все равно его использую. Я бы, может, даже рад заниматься артефакторикой в реальном мире, но, как показывает опыт кузнечного дела в арендованной кузнице, лучше всего работается именно в убежище. Тут я могу контролировать условия, выверять температуру до градуса, и все в таком духе. Да и нет у меня сейчас времени на то, чтобы тратить недели, а то и месяцы на создание этой вещицы. Но перед тем, как садиться за непосредственное создание оружия, мне нужно было хорошо подготовиться. Подобные артефакты требуют очень больших усилий, ведь у меня будет только одна попытка. Переплавлять артефакты можно, но зачастую вплетенный в структуру материала конструкт влияет на свойства. И если я не создам идеальное оружие с первого раза, то можно смело выкидывать заготовку. Если пытаться перековать ее, то в лучшем случае получится вещиться в два раза хуже качеством. Так что первым делом я засел за основу. Конструкт, который собираюсь внедрить в оружие, не должен конфликтовать с базовыми конструктами на укрепление, чтобы меч вышел прочным и не сломался в первой же схватке. На создание схемы ушло чуть больше недели, и это еще быстро. Схему браслета я понемногу разрабатывал несколько месяцев, но тогда я не мог посвятить работе все время, и библиотеки, как сейчас, не было под рукой. И тем не менее, это долго. Надеялся управиться гораздо быстрее. Дня за два-три может. Схема получилась отличной, практически превосходной. В нее еще можно было добавить пару вещей, но я решил не рисковать. Чем сложнее артефакт, тем больше нужно силы и умения, а с обоими у меня пока не так хорошо. Мне хватит и того, что выходит сейчас. Закончив со схемой, переключился на практическую работу. В частности, нужно было немного поработать с небесным железом. Отщипнул себе маленький фрагмент и работал с ним пару дней. Плавил, смотрел, как оно реагирует на внедрение простого конструкта в структуру до плавления и после, экспериментировал с ним и так, и эдак, проверял его взаимодействие с другими металлами. К счастью, в одной из книжек, которую я украл из библиотеки школы Багрового возмездия, было описание небесного железа и рекомендации по работе с ним. Совсем немного, но этого было достаточно, чтобы я изучал его не вслепую. Сделал из его осколков пару сплавов, проверяя свойства, пока не остановился на подходящем соотношении. Всего на меч уйдет около 150 граммов, остальное было потрачено на эксперименты. Вес меча составит чуть больше трех килограммов, если я все правильно высчитал. Тут нельзя было ошибиться по пропорциям, иначе свойства будут не те. Перепроверив все еще раз, решил потренироваться. Набить, так сказать, руку, не используя настоящие компоненты. Таким образом я создал порядка двадцати мечей, на каждой из которых уходило от десяти до шестнадцати часов. Затем позволил себе небольшой отдых, очередная проверка подсчетов и схемы, и лишь после этого решил, что пришло время. Хотя нет, была еще одна вещь. Это оружие должно было быть моим от и до. Так что я прибег к демоническим практикам и решил внедрить в основу собственную кость. Пришлось разрезать руку и аккуратно, чтобы потом все срослось как надо и не пришлось навещать целителя. После убийства той троицы мне хотел показываться в Кванхуде. Вскрыв конечность, удалил кусок кости размером с фалангу пальца, буквально вырезал кусок, а на его место поставил такой же, только чужой. Срастить мою кость чужой, со способностями костяного палача, было несложно. А дальше уже со временем она сменится моей. Затем все аккуратно зашил, залил рану зельем лечения, а в рот закинул пару пилюль. Уже спустя пару часов, конечность была как новенькая, и я приступил к дальнейшей работе. На клинок ушло порядка двух суток, и работал я над ним без перерыва нельзя было ослаблять концентрацию, ведь создание оружия — это не просто залил форму и наполнил конструкт силой. Нет, меч создавался для сражений, и клинок должен быть изготовлен из десятков слоев металла, и каждый из них наполнен своей частью конструкта. Лишь когда клинок оказался готов и можно было переходить к рукояти, позволил себе немного передохнуть. Буквально час выделил на сон, Закинул в рот еду и вернулся к работе. И вот спустя более месяца работы я держал в руках новый шедевр, что практически не уступал по качеству браслету, созданному Ютатосом. Хотя, может, я себя льщу, но это действительно моя лучшая работа. Меч был с длинным, обоюдоострым, одноручным клинком с черной кромкой и серебристо-алым основанием. Необычно. Видимо, это побочный эффект сочетания небесного железа с символьным конструктом. На ладонь длиннее зергула и шире, примерно на два пальца. Взвесил его в руке, сделал пару пробных взмахов. Непривычно, но ничего критичного. Баланс у меча вышел хорошим. Не идеальным, но этого и не ждал. «Самое время его опробовать», — решил я и создал своего двойника. Вручил ему зергул, и мы сошлись в короткой дуэли. Примечательно, что двойник первые пару минут сильно доминировал в битве, но стоило руке привыкнуть к весу оружия, как уже ему пришлось уйти в глухую оборону. Закончил я схватку зрелищно. Рубанул сверху, двойник поставил оружие на жесткий блок, и это стало фатальной ошибкой. Клинок меча исчез, оставляя в моей руке только рукоять, а появился уже ниже вражеского оружия. Раз, и я рассек двойника надвое. В голову ударил откат, и я поморщился. Уничтожение двойника не смертельно, но весьма болезненно. Почти как срыв техники, но удар приходится по мозгу, а не по меридианам. Ладно, пройдет. Главное, что испытание прошло успешно. В меч был внедрен конструкт сдвига, как я его назвал. Фактически я мог переместить весь меч или его части в иное пространство. Система, схожая с пространственным кольцом, только вот работает слегка по иному и более сложному принципу. В пространственный карман вещь помещается, словно открывается маленький портал, в который ты бросаешь или достаешь нужное. Даже доставая зергул, я не материализую его из воздуха. Он выходит из портала, а затем я уже смыкаю пальцы на рукояти. Тут же меч словно перестает вообще существовать. Нет ни порталов, ничего-то другого. И благодаря этому, если я правильно просчитал, можно миновать покров или иные защитные техники. Ну, а еще меч мог летать, как зергул, разве что энергии тратил гораздо больше. Была еще пара построенных конструктов на вырост, так сказать, и их функциональность я проверю, когда пойму, как это сделать. А еще это оружие специально затачивалось под громовые техники Рю. Их, увы, было не так много. Я вообще удивился, обнаружив их в списке. Рю все-таки был драконом горного источника. Его основные стихии — вода и лед. И они мне не давались. А вот электричество — на удивление, да. Не назвал бы это с родством скорее небольшой предрасположенностью. «Имя», — хмыкнул я. «Любому достойному оружию нужно имя. Рейхор, рассекающий ничто. Хорошо звучит. Нарекаю тебя Рейхор». И внезапно я кое-что понял, смотря на Зергул и Рейхор. Это были словно мы с Юл. Она — изящная и красивая, и я — грубый и мрачный. Рейхор не мог считаться красивым клинком, но в нем чувствовалась мощь. Может, мне отдать Зергул Юл? Это ведь ее клинок. Ютата сковал его для нее. Зато я теперь гораздо лучше понимал, почему кузнец передал его в прошлой жизни именно мне. Не просто потому, что я был близок к его дочери, а потому, что я костяной палач, ее защитник. Он тоже это знал. Как-нибудь в другой раз решил я. Я просто не знал, что сказать ей после прошлого разговора. Она права. Нам обоим нужно время, чтобы пожить и побыть свободными. Передам ей, когда представится случай. На этом я и закончил. Остановил часы, поморщился из-за того, сколько времени провел в убежище, и в очередной раз дал себе зарок, что это в последний раз. Закончив с делами и приведя себя немного в порядок, Вернулся в реальный мир, где прошла всего пара минут. Тут все было так, как и на момент ухода. Так что я устроился поудобнее и уснул. Проснулся свежим и отдохнувшим, а главное удовлетворенным. Теперь у меня было хорошее оружие и намечалось что-то вроде романа, Правда, в целесообразности последнего я все еще сомневался. Не у всех утро было добрым. Мия было плохо, Мару тоже чувствовала себя скверно. Луй, с ним не поймешь. Он сам по себе был мрачным. И тут непонятно, из-за ситуации или выпивки. Я склонялся к первому. Зато лей цвела и пахла, словно распустившаяся роза. Я даже немного опешил, увидев, как она улыбается на утро. Искренне и счастливо. Вот что с девушками делает любовь. — Нейт, как тебе удается быть таким свежим и выспавшимся? — хмуро окинула меня Мия. — Я вот просто помираю. — Это легко, — внезапно сказал Мор. — Нейт вчера не пил. — Вообще. — В смысле? — округлила глаза Мару. Я виновата пожал плечами. Я за вечер не сделал ни одного глотка выпивки знал, что после застолья пойду работать в убежище и не хотел тратить лишние часы на то, чтобы протрезветь. Проще вообще не пить, хоть и лишив себя части отдыха. Так нечестно, запротестовала Мару. Блин, такое чувство, что я одна нажралась вчера. Не одна, возразила Мия. Как же плохо. Но обсуждение вчерашней попойки быстро сошло на нет. Девчонки отправились на банные процедуры, а я перекинулся с ребятами парой слов. Только вот мрачный вид Луя сильно влиял на атмосферу, что лишний раз заставило меня подумать о том, что пришло время поговорить. Но не при море, а с глазу на глаз. Чуть позже обеда все собрались в главном зале. Пришел черед большого разговора о Рю. Изначально я собирался поговорить без Мару, отправить ее по каким-нибудь делам или придумать еще что-нибудь, а потом подумал, а нужно ли? То знание, которое я собирался передать, уже не играло никакой роли, ведь Рю мертв. Рассказ был коротким и не слишком подробным, но суть передавал отлично. — Стой, стой, давай еще раз, — сделала несколько глубоких вдохов Мару. — Во время работы на в гор. Ты случайно попал в храм Рю Джайтана, откуда забрал статуэтку дракона? В той оказался фрагмент души древнего дракона, и она вселилась в тебя? Все верно. Это правда, — поддержала меня Мия. Я сама встречалась с Рю. Но Рю мертв, — четко обозначил я. Погиб, защищая меня во время схватки с демоническим копьем вечной тьмы. Использовал какую-то технику, чтобы отделиться от меня обрести плоть, и погиб. — А храм? — спросил Луй. — Уничтожен. Сейчас это таить уже нет смысла. Рю нет, храма нет, ничего не осталось. — Кажется, теперь я понимаю, откуда у тебя те схемы? — прищурилась Мару. — Это он тебя научил? Я не стал отвечать, ведь это было бы ложью. — Неважно, чему он меня обучил, это все мелочи. Мы слишком мало времени с ним пробыли, а он мало что помнил. Важно то, что мне кажется, что тот человек, которого я видел на рынке рабов, — это Рю. Не мой Рю, а другой фрагмент его души. Когда статуэтка поразила меня, я смог купировать вмешательство, не дать ему получить контроль над телом и меридианами, заперев в узле силы. И я думаю, что тот человек не смог сделать того же. Рю захватил его тело. — А не слишком ли это притянуто за уши? — покачал головой Луй. — Может, это действительно умалишенный? — Может. Но вам не кажется странным, что кровная родственница лорда закона решила купить этого безумца? И торговалась до победного, не пожалев ста миллионов небесных спиров. В храме, где я нашел статуэтку, был хранитель. И как вы думаете, кем он был? — Райхэмом, лордом закона ты встречал дух лорда закона мару была в шоке да еще во внешних витках храм был старый ему даже не сотни возможно тысячи лет храм с духом лорда закона про правнучка лорда закона раб за безумную цену задумалась мару это и впрямь выглядит как некоторая закономерность думаешь что этот человек нашел другой храм — Возможно. — Даже если так, то что мы можем сделать? Он уже в руках Мэйли Сен. Если ты попробуешь его каким-то образом отбить, то... Я даже не знаю. Это кроме как безумием нельзя назвать. Рю пожертвовал собой ради меня. Совершенно серьезно сказал я. Я в долгу перед ним и собираюсь его спасти. Освободить. Если он сочтет нужным вернуться в дом Сен то сделает это по своей воле, а не потому, что какая-то знатная девица купила его как вещь. — Арден, это правда безумие. — Я согласна, — поддержала Мия. — Если их могущество так велико, то мы не справимся. — Должны справиться. — Арден, — Мару стала совсем серьезной. — Я не могу помочь. Вообще. Ты хоть понимаешь, что просишь? Это дом Сен. Не просто какой-то знатный дом, а родовой дом одного из лордов, сила которого соизмерима ни с домом Гу, ни с Сандару. От них вы не уйдете, Арден. Именно поэтому я и хочу, чтобы ты помогла. Выяснила все, что можешь. Пожалуйста. Арден, не втягивай меня в это. Пожалуйста. Если дом Сен узнает, что я вам помогала, а он узнает, это подставит союз. «Да, вы правы. Забудьте», — сказал я им. Как бы мне не хотелось просить их о помощи, я не имел на это права. Мару была права пытаться выкрасть пленника у дома Сен безумия. Безумие, на которое, если идти, то в одиночку, а не тянуть за собой друзей. «Забудьте». «Ты решил все сделать сам», — сказала сестра, и это был не вопрос. Она поняла. «Да» не стал отрицать. «Вы, как и планировалось, отправитесь в дом Контор, а я задержусь и попробую выкрасть Рю. Если все будет хорошо, то я вас догоню». «Тогда я тоже остаюсь», — решительно сказал Мор, стукнув кулаком по столу. «Друзей в такой ситуации не бросают». «Я тоже», — поддержал Аллей. «Мы команда, и вместе до конца». «Ох, ребят», — покачала головой Мия, понимая, насколько мы рискуем. — Ладно, я с вами. Мы семья, в конце концов. Остался Луй. — Помогу, чем смогу, — сухо ответил он, и в его голосе не слышалось ни капли уверенности. Скорее наоборот. Он был полон сомнений. Не мудрено, ведь у него сейчас нет ничего, за что бы он был готов сражаться. — Ребят, вы чего? Мару смотрела на нас и не верила, что слышит. — Вы же погибнете. Вам даже из города не сбежать, если обнаружат пропажу. А вот тут она была не права. Я мог вытащить всех нас. В Кванхут, например. — Извините, я не могу. Просто не могу. Вам придется заниматься этим самостоятельно. Встав из-за стола, Мару ушла. Что ж, она свой выбор сделала, а мы сделали свой.